Белик Владимир Филиппович, командир роты 22-го отдельного огнеметного батальона. В середине января началось наступление наших войск с Плацдарма. В течение месяца прошли всю Польшу, пересекли бывшую германскую границу, прошли города Чистенхов, Розенберг, Намславо, Ойльс, Требниц, Валау, Любин, Лейбус, Лигниц, форсировали реку Одер, участвовали в завершении окружения города Бориславо, выйдя к 15 февраля к западной его окраине, обойдя с севера и с запада. оказались в двух километрах от западной части города, лицом на восток. 25 февраля нас перебросили в самый город Бреславу, на его южную окраину. С этого времени и до конца войны мы здесь вели ожесточенные уличные бои по освобождению города от фашистов. Дрались за каждый дом, этаж, каждую комнату, каждое окно. Противник дрался до последнего патрона, до последнего солдата. Приведу некоторые выдержки из своего дневника об этих боях. 5 марта 1945 года. Всего несколько дней в Бриславе окажутся вечностью. За эти несколько дней потерял до двадцати человек из имевшихся семидесяти. К тому же почти все убиты. Проклятые немцы сражаются как обореченные. Сражаются военные, гражданские, мужчины и женщины. Дерутся за каждый дом, этаж, комнату. Вчера я сам чуть не погиб. Был на первом этаже четырехэтажного дома. Налетели самолеты противника и начали бомбить. Снесли три этажа над моей комнатой, стену в комнате вывернула, все в комнате воздухом перевернуло вверх дном, вплоть до стульев и столов. Убит мой артиллерист Ваня Сисоев, а меня лишь ушибло камнем. 11 марта 1945 года. Идут беспрерывные бои, мы продвинулись за три дня лишь на два дома, а людей погибло много. Захватили первый этаж, противник сидит в подвале. Захватим подвал, он сидит сверху и забрасывает гранатами. Восьмого марта взорвали дом, первый этаж которого захватили наши бойцы. Много было жертв, в числе их ранено шесть моих солдат. Четырнадцатое марта тысяча девятьсот сорок пятого года третий мой взвод поджег второй квартал занятые немцами. Немцы бежали из горящего дома, а наша пехота заняла его. Командир полка, которому был придан этот взвод, объявил его составу благодарность. И так каждый день напряженная работа. по уничтожению противника и ликвидации занимаемых им узлов обороны. 25 марта 1945 года война для меня окончилась. Я был направлен в Москву на курсы усовершенствования офицерского состава КУОС при Московском гнедметном училище, руководимые капитаном Хаустовым. В сентябре закончил курсы с отличием. В октябре демобилизовался. На этом и окончилась моя военная служба. Прислала Кравченко.